Да и то он написал не слишком убедительно, и автор даже сам обращает внимание на его неправдоподобность. Но в остальном он действительно благополучно вернулся в Париж с полутора тоннами пороха. Донесение лафаета об этой экспедиции, подтвержденной очевидцами, Баром, Гютеном и Капитаном, пожарников, напечатано в мониторе на официальном органе того времени, 9 августа 1830 года, и не вызвало ни малейшего протеста со стороны гражданских или военных властей. Только 23 года спустя, после выхода моих мемуаров, сын Ланье представить другую версию. Не оспаривая вооруженных угроз Александра в адрес своего отца, И не отрицая ужаса своей матери, он сообщит, что, будучи легитимистом, его отец и до появления Александра был склонен передать Национальной гвардии в качестве подарка имеющейся порох, и что именно ей в присутствии Александра он его и передал. Единственная неувязка с реальности состоит в том, что Национальная гвардия была распущена Карлом X тремя годами ранее и при полной бездеятельности доктора Мисса и других городских либералов никак не могла быть восстановлена в королевском сословии. Либо тогда надо принять, что Викон де Ленье притворился, что поверил, будто мурой и Гютен вдвоем и составляет национальную гвардию, что в любом случае подтверждает изложение событий Александром Так или иначе, сегодня можно только сожалеть об этой блестящей безрассудной выходке. Если бы вместо того, чтобы провозглашать республику Велер-Котре, Александр оставался бы в Париже, он, возможно, сумел бы помешать тому, что произошло в его отсутствии, а именно присвоение либеральными депутатами герцогу Орлеанскому титула королевского наместника и последовавшему вслед за тем его явлением на балконе ратуши, где, естественно, он был обцелован этим семидесятилетним целовальником лафаетом После всего этого поцелуйного разгула, плюс к тому, что несколько дней у него не было возможности помыться, Александр испытывает потребность принять ванну в школе плавания Делиньи. Затем он переодевается и отправляется к лофитту. Попадает он к нему в тот самый момент, когда Себастьяне, вернувшийся от Толерана, последний, конечно же, уже встал на сторону Орлеанского, радостно возглашал. «Господа, вы можете сообщить повсюду, что отныне король Франции зовется Филиппом Седьмым». Александр замечает Беранже еще одного своего отца. Я называл Беранже своим отцом, а он пожелал называть меня своим сыном. И упрягает его в том, что он способствовал появлению еще одного короля. Беранже отечески пожимают плечами. он сделали то, что делали обычно в Париже маленькие совояры во время грозы. Они клали мостик на ручей, вздувшийся от воды. Александр идет навести Нибель, что заставляет его вспомнить его в Милане и в далекой Вандее. Ей он пишет сразу три письма. Наряду с уверениями в любви, не нарушающими принятого стиля и кратким упоминанием об опасностях, которых ему только что удалось избежать, он настойчиво возвращается к своему положению, теперь прекрасному и надежному, в котором многое будет еще меняться в лучшую сторону. Дабы не повредить его прекрасному революционному имиджу, не хотелось бы думать, что он хоть в какой-то степени намерен участвовать в получении доходов от налогов в раздаче мест мест, почести но разве, как любой другой, не имел он права удовлетворить свои интересы, свои амбиции, свои комплексы? Однако герцог Ирлеанский, еще не узаконенный в своем имени Филипп VII,